Глава 19. Первый контакт. Проводив взглядом варяг и акулу, отплывших на Кипр с очередной партией колонистов, повернулся к Беру, неизменно сопровождающему меня везде. Тиландер решил выйти в море вечером, чтобы не откладывать отплытие до утра, поскольку надеялся уже к вечеру высадиться на Кипре и через сутки выйти в обратный путь. Вместе с колонистами я отправил свою семью, несмотря на горячие просьбы жен. В скором времени плаш может стать ареной кровопролитных боев, а наличие семьи меня будет только нервировать и отвлекать. Санчо мог отлучиться или задержаться, поглощая запасы одиноких женщин племени, когда чувствовал, что опасности нет. Его неандертальский маячок тревоги срабатывал безотказно при малейшей опасности. Вот и сейчас он остался у рама, пригласившего его отведать жареной баранины. Мы с Бером уже собирались навестить спецназ, который в последнее время тренировался штурмовать высокие здания, избрав местом для тренировки мой дворец. Используя шесты, парни свободно взбирались на крышу дворца. Это умение нам пригодится, когда придет время штурмовать Андон. Санчо появился бесшумно и так неожиданно, что я даже вздрогнул. «Га! Опасность!» Его взгляд обшаривал местность, словно он пытался угадать место, откуда могут появиться неприятности. «Ха!» «Где? Что случилось?» «Га! Хау!» «Чувствуя опасность, не могу понять откуда». Неандерталец придвинулся ко мне поближе, словно в любую секунду могло понадобиться его вмешательство. Бер, привыкший, что чувствам Санчо можно доверять, снял лук с плеча и наложил стрелу. Я снова огляделся. Жизнь в поселении шла своим чередом. Выдры вышли на рыбалку, опуская сеть в воду. Со стороны кузни доносились удары молота. Женщины занимались шкурами. Кто-то готовил еду. Вокруг царила идиллия. Санчо напрягся и показал рукой в сторону рва. «Га!» Опасность оттуда. «Бер!» «Санчо не будет просто так говорить. Надо предупредить Лара». Бер сорвался с места, а мне в голову стали закрадываться плохие мысли. «Неужели мои дозорные проморгали врага, и он уже на подступах?» Прошло около десяти минут, прежде чем Лар и его копейщики окружили меня плотным кольцом, словно боялись покушения прямо в плаже. Еще пару минут спустя Санчо расплылся в улыбке и промолвил одно слово. «Ха!» «Свои!» Прошло несколько томительных минут ожидания, прежде чем со стороны рва показался верблюд с двумя наездниками. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что верблюд загнан чуть ли не до полусмерти. У ноздрей пузырилась кровавая пена, а само животное шаталось от усталости. «Идиоты! Боевого верблюда чуть не загубили!» Подумал я, понимая, что только появление врага могло заставить дозорных так безжалостно гнать животное. Верблюд лег на песок и уронил голову, всем своим видом показывая, что свою задачу он выполнил. Имен дозорных я не знал, хотя их лица, конечно, мне встречались в толпе. «Макса! Враги приплыли! Много кораблей!» Воин был весь покрыт слоем пыли. Похоже, они всю дорогу гнали верблюда галопом, да еще сидя вдвоем. «Подожди!» «Дай ему воду!» — приказал я Беру. Терпеливо дождался, пока оба гонца напьются, и лишь потом спросил. «Сколько кораблей? Когда вы их увидели?» «Мы их увидели, когда Мал стоял прямо над головой!» «Кораблей много. Две руки!» Воин по очереди загибал пальцы, прикрыв глаза. «Да, их десять!» — подтвердил второй, видимо, лучший, знакомый со счетом. «Что произошло дальше?» Мой голос выдавал нетерпение и плохо скрываемый гнев. «Это сколько же времени им нужно, чтобы передать краткую информацию?» «Корабли остановились у берега реки. Мы их посчитали и наинки поспешили сюда!» Наконец сформулировал мысль старший из воинов. «Вас не видели?» «Нет, Макса. Мы скрытно инка далеко, только потом сели и поскакали». И чуть не загнали инка. При взгляде на животное становилось больно. Верблюд не мог отдышаться, кровавая пена по-прежнему пузырилась, но это малая цена за выигранное время, хотя скакать мог и один, и достиг бы плажи еще быстрее, а второй бежал бы на своих двоих. «Позовите канка, пусть посмотрит за инком». «Лар, Гау, у нас есть время примерно до завтрашнего обеда. Раньше они просто не успеют». «Готовимся. Вы знаете, что делать». «Бер, ты и твои ребята мне нужны в резерве. Через полчаса собираемся во дворце, чтобы обсудить все детали». «Макса!» — подошел ко мне Лар. «Мы успели установить только четыре баллисты. Еще две не готовы». «Не страшно. Заменим баллисты лучниками. Щиты готовы, чтобы скрыть лучников и баллисты от глаз врага». «Да», — коротко ответил военачальник. «Тогда дальнейшее обсудим у меня во дворце». «Пошли, Санчо». Сопровождаемый неандертальцем я пошел к себе. Как и предполагал, атака последует с моря. Именно поэтому на прошлом совете спрашивал у Лайтфута, горит ли каменноугольная смола. Тогда же поручил ему изготовить шесть баллист, чтобы установить их на побережье, как в Средневековье устанавливали пушки при входе в гавань. Рядом с каждой баллистой поставим котелок из меди, в котором горит смесь каменноугольной смолы, смешанной с животным жиром. Каждое копье для баллисты у самого острия обмотано куском шкуры. Мой план был прост. Не дать врагу произвести высадку десанта, где мы можем оказаться в меньшинстве. Как только корабли противника подойдут на расстояние выстрела из баллисты, зажженные копья полетят в борта вражеских судов. Я ожидал пять или шесть судов максимум, но десять. Похоже, Зикур разозлен не на шутку и жаждет мести. Через полчаса началось заседание Малого Совета. По крайней мере, тех его членов, кто на месте. Лица у всех встревоженные. Понимают, что в этот раз нам противостоят не дикари. Мы ожидали этого нападения. Мы к нему готовились. Благодаря дозору в форте заранее знаем о приближении врага. Время, чтобы его встретить у нас есть. Возможно, что врагов окажется больше, чем мы предполагали, но этот факт ничего не меняет. Просто нам придется потрудиться чуть сильнее, убив больше врагов. При этих словах морщины на лицах людей разгладились и даже появились улыбки. При эмоциональном напряжении порой необходимо давать людям разрядку. Увидев, что люди немного расслабились, я продолжил: Наш план остается без изменения. Если враг высадится в степи, Мы встречаем его на рву, осыпая градом стрел. Если они захотят делать высадку внутри акватории плажа, наши баллисты с зажженными копьями и лучники с горящими стрелами должны поджечь максимальное количество кораблей, мешая их высадке. Тех, кто успеет попасть на берег, встретят лучники Гау, прикрытые копейщиками Лара со щитами. Тиландру плыл, значит, оба наших корабля не смогут принять участие в бою. «Всем понятно, что они должны делать?» «Да, Макса!» — нестроенным хором отозвались члены совета. «Тогда занимайте свои позиции!» «Хат, займись обеспечением воинов едой прямо на боевых постах, чтобы им не пришлось думать об этом!» «Уильям, за тобой контроль котлов с горящей каменноугольной смолой, чтобы в любой момент можно было обмакнуть в смесь копья и стрелы и начать стрельбу!» «Лар и Гау, разделите своих воинов на две части, чтобы один отряд находился у начала бухты, второй — ближе к пристани. Мы не знаем, где именно корабли пойдут на высадку. И пусть каждый отряд возьмет по две баллисты. Следите, чтобы огонь в котлах горел непрерывно. Сами баллисты и стрелков укроете за деревянными щитами, чтобы не спугнуть врага раньше времени». Остановился, перевел дух, прокручивая в голове, все ли сказал. Вроде все. Кажется, даже пару раз повторился, но это не страшно. «Думаю, что корабли противника появятся здесь в полдень. Раньше они просто не успеют. Расстояние велико. Завтрашний вечер должен стать последним в их жизни. Нашу операцию называю «огненным дождем», потому что мы должны обрушить на головы врага тысячи горящих стрел. Если есть вопросы, задавайте». Вопросы последовали. Лар и Гау показали себя неглупыми военачальниками, обсуждая различные варианты развития ситуации. В случае, если мы не сможем удержать берег, было решено спрятаться внутри крепости, как однажды уже случилось. Обоих братьев Нелл, Рага и Бара прикрепили к двум отрядам в должности заместителей командиров, к которым перейдет командование в случае смерти Лара или Гау. Лайтфуту поставил задачу находиться рядом со мной и использовать винтовку для отстрела врагов, заходящих в тылы боевого построения. Объявив совет закрытым, отпустил людей, чтобы готовились. На ров отправили десяток воинов для усиления охраны на случай атаки со стороны степи. Бера я задержал. С ним предстояло обсудить часть операции, отведенную спецназу. Весь совет парень просидел мрачнее тучи, не получая инструкций насчет действий своего отряда. Когда наедине ввел его в курс дела, Бер просиял. Довольный оказанным его отряду доверием. Солнце ушло за линию горизонта, давая ночи вступить в свои права. Завтра ориентировочно в обед появится враг. Несомненно, мы понесем потери, возможно, даже тяжелые. Радовало, что моя семья на пути в Кипрус и будет там в безопасности. «Что день грядущий нам готовит?» Вслух продекламировал известную строчку стихотворения. «Но грядущий день не принес... ничего». Напрасно, до боли в глазах, мы всматривались в степь и море. Враг так и не появился. Достигнув берега реки, напоминавшей лишь жалкое подобие Ямби, Минат ждал. Ждал основные силы своего войска, передвигавшегося по суше. Сухопутные силы дошли до реки только через несколько часов. Брод пришлось бы искать долго, И Минат вместе с военачальником Редуком приняли решение переправить пеших на противоположный берег на кораблях. Переправа продолжалась до самой ночи. Неорганизованные полудикие грызлись между собой, толкались, мешали быстрой работе. Когда всех перевезли, Минат принял решение остаться здесь на ночь. Капитаны его кемов не хотели рисковать ночным плаванием, несмотря на близость противника. Высадившись на берег, Минат вместе с Редуком пробрался через расположившихся на ночь воинов, чтобы осмотреть странное бревенчатое здание. Такого качественного леса у племени Амонахис нет. В их землях встречались кривые и низкорослые деревья. Здесь все здание построили из прямых ровных стволов, и каждый длиннее мачты их кема. Впервые за все время похода Минат испытал беспокойство. Враг, который умеет строить такие прочные и большие здания, это не полудикие племена. А то, как они расправились с их кемами у самого Андона, уже внушало страх. На кемах есть лучники, обученные хорошо стрелять и дисциплинированные. Но полудикий сброд, завербованный обещаниями богатой добычи, Минаду не внушал доверия. Его опасения поддерживал и Иридук. сообщивший, что еще несколько десятков полудиких черных отказались переправиться и дезертировали. Они вместе с Редуком обошли строения, оставленное врагом. По их подсчетам, здесь раньше жило несколько десятков человек, и оставлено это место совсем недавно. Даже не будучи военачальником, Минат понимал, что застать неприятеля врасплох им не удастся. Их первоначальный план, по которому корабли с лучниками производят высадку в населенном пункте, а основная масса войска атакует по суше, остался без изменения. Единственное, что предложил Редук — взять на корабли часть полудиких, взамен несколькими десятками лучников усилить воинов на суше. После раздумий Минат согласился, что так будет лучше. Утром, пока часть полудиких снова взяли на кемы, а часть лучников высадили на берег, прошло немало времени. Наконец, флотилия двинулась дальше — Воины под командованием Редука шли параллельным курсом по земле. Как ни старались гребцы, до наступления сумерек Минат не дошел до врага. Впереди по курсу лежал пустынный берег, и лишь вдали виднелась черная точка, которая могла быть горным хребтом. За ночь лучники на берегу перессорились с дикими, и Редуку с огромным трудом удалось предотвратить истребление воинской элиты Аманахиса. Пятеро лучников навсегда остались лежать на последней ночной стоянке. Скрежеща зубами от злости, Редуку пришлось отправить оставшихся лучников на корабли, пока их не перебили недисциплинированные полудикие и мечники, набранные из городских бездельников Андона. Полудиких решили оставить на кемах, чтобы усилить десант. Даже еще не дойдя до врага, они умудрялись нести потери за счет дезертирства и постоянных драк. После каждой ночевки пара трупов отмечала их стоянку. Драки возникали из-за куска сушеного мяса, из-за места возле костра. По любому поводу. Хиамы под командованием Минада шли в двухстах метрах от берега, опережая сухопутную часть армии примерно на полчаса ходьбы. Редук не любил Минада, но его брата Зикура боялся. Любой, кто осмеливался показать недовольство правлением Зикура, немедленно умирал. Чаще всего его находили в городских нечистотах, но некоторых скармливали крокодилом в огромном количестве обитавшим по берегам Ямби. Даже то, что Минат на Кеме, а ему приходится плестись среди отбросов, которых и воинами назвать трудно, невероятно злила Редука. Он понимал, что в случае успеха, похода, вся слава достанется Минаду, а за неудачи отвечать придется ему. Впереди замаячила странная полоска, протянувшаяся от берега сердитой воды до самых гор. Кем и Минадо остановились, поджидая пехотинцев. Через полчаса Редук со своими воинами дошел до места, откуда был хорошо виден городок врага. Путь к нему преграждала глубокая канава, на противоположной стороне которой виднелись две каменных крепости. Около двух десятков человеческих фигур наблюдали за огромным войском Редука, ожидая дальнейших действий. До врага оставалось больше десяти полетов стрелы. Подумав, Редук решил переговорить с Минадом, прежде чем пойти в атаку. Он коротко протрубил в рог, приказывая воинам остановиться и направился к берегу. Кем Минада приблизился и, спрыгнув в воду, брат правителя Андона вышел к ожидавшему Редуку. «Что ты хотел, Редук?» То он вполне дружелюбный, но начальника передернуло. Он знал, что Минад и Зикур из семьи гончара, а ремесленников воины презирали. а теперь ему приходилось выслушивать указания от этого молодого выскочки подавив раздражение редук постарался донести до мина до свои опасения Мне не нравится что враг ведет себя так спокойно они что-то замыслили и ждут пока мы пойдем в атаку почему ты так думаешь минат спросил хотя и сам удивлялся спокойствию немногочисленных воинов на берегу длинной канавы с любопытством взиравших на их огромную армию нас очень много Кроме того, у нас десять кемов с лучниками, а вражеские воины смотрят на нас, словно на девушек на празднике цейда в Андоне. словно мы надели короткие туники и показываем свои ноги на потеху собравшимся мужчинам. Они нас ждали и готовились. Думаю, что будет ошибкой атаковать их с этой стороны. Ридук выдохнул, с беспокойством ожидая ответа Минада. Брат правителя, старший по статусу, и решающее слово остается за ним. Несмотря на весь военный опыт Редука: Мы пошлем вперед полудиких, а воинов из низших сословий пока придержим. Когда враг увязнет в схватке, я с кемами пройду дальше и высажу лучников сразу за канавой, принял решение Минат, удивив здравым смыслом бывалого воина. Мысль послать первыми полудиких весьма разумна, Здраво! И Редук оценил ее по достоинству. Чем меньше полудиких выживет, тем больше добычи достанется им. и Зикур останется доволен малыми потерями среди его воинов. «Как скажешь, брат правителя!» Церемонно поклонился редук, впервые официально произнеся титул Минада. Он смотрел, как Минад по пояс в воде дошел до Кема, и его подняли на судно. Сам Кем отошел от берега и присоединился к остальным судам, ожидавшим сигнала к атаке. Старый опытный воин трижды коротко протрубил в рог. Сотни полудиких, раззадоренных близкой добычей, сорвались с места и нестройной толпой понеслись вперед. Около трети воинов остались на месте. Мечниками из племени Аманахис не стоило рисковать. Редук шел следом и смотрел, как черная лавина стремительно приблизилась к канаве. Несколько минут Редук ожидал, что черная лавина перехлестнет через канаву и просто сметет на своем пути жидкую цепочку врага на противоположной стороне. И, судя по всему, полудикие начали преодолевать канаву, появляясь на стороне врага. Он уже готовился праздновать победу, которую одержал, пока брат правителя трусливо отсиживался на кеме, но тут до его слуха донесся очень громкий и страшный звук, словно кто-то быстро колотил в огромные барабаны, от которого зашевелились волосы на голове. На глазах редука, оказавшегося уже в трех полетах стрелы от места боя, происходило что-то непонятное и страшное. Страшный, оглушающий звук творил невообразимое. Военачальник видел, как в воздух взлетали оторванные конечности полудиких, а черная лавина хлынула назад с такой скоростью, что едва не затоптала его. Наступила тишина. Со стороны канавы доносились стоны и крики умирающих воинов. Не меньше сотни остались умирать там, где минуту назад... Стояла горсточка неприятельских воинов. Увлекаемый бегущими воинами, Редук на мгновение вырвался из кольца обезумевших полудиких и оглянулся. На вал, идущий по краю канавы, вышел необычно светлый мужчина, держа в руках странный предмет, похожий на палку, поднял его и прислонился к нему лицом. «Что он делает?» — подумал Редук, преодолев свой страх и приподнявшись из-за куста, чтобы получше рассмотреть незнакомца. На мгновение ему показалось, что он увидел взгляд белого воина, но в следующую секунду что-то больно ударило его в грудь, опрокидывая на землю. Это был Ра, успела мелькнуть в его голове, прежде чем душа покинула тело опытного воина.